...точка. Не так давно, недалеко от моего московского дома, открыли продовольственный магазин с красивым названием «Магнолия». Почувствовав в себе зов краеведа, решил обязательно туда наведаться и посмотреть, чем там торгуют. Но, как всегда, наваливались более срочные многочисленные дела, до да хлопоты, и я постоянно отодвигал мой запланированный поход. И вот однажды, когда так и не ставшая привычной моей душе сутолока столичной жизни в конец меня измотала, а дела никак не отпускали отдохнуть вставшие родным село Федоскино, выдавшиеся полчаса свободного времени застали меня недалеко от этого магазина. «Что ж, зайду!» – рассуждал я. «Заодно куплю кетчуп с чесноком, а то дома его уже не оказалось. Съели!» Просторные торговые залы приняли меня обыденным вниманием, впрочем, как и многих других покупателей продовольственных товаров. Я прошел вглубь магазина. Разглядывая в отделе кулинарии полуфабрика... полуфабрикаты, мой взгляд зацепился за близкое сердцу название «Омские». Так, так назывались «беляши». Взял их, начал читать описание и выяснил, производитель действительно находился в этом сибирском городе и, что удивительно, на улице 10 лет октября, где в начале 50-х годов еще стоял непорушенный, удивительно красивый храм Михаила Клопского новгородского чудотворца. Это место для меня весьма дорого, потому что напрямую связано с моим появлением на свет Божий. Немного постоял, чувствуя, как какое-то живительное тепло разливается по усталой душе от этого, казалось бы, замороженного продукта. Конечно же, я купил их, да и в придачу нужный кетчуп, но, разумеется, это было не главное – Очень приятным и радостным было то, что я получил привет от своих земляков о мечей и, что особенно ценно, с той возлюбленной для меня улицы, еще помнящей тепло святого, родного для меня места, храма во имя Михаила Клопского, где в крохотной, заколоченной колоколинке проживали тогда мои родители» и как милостив господь выдохнул я еле слышно каждому спешит вот уже более двадцати веков на вспоможение каждого знает как поддержать и утешить в трудную а то и просто гибельную минуту вот и меня грешного утешил он господь этими белешами. Послал весточку из времени, когда меня самого еще не было, но был уже его промысел обо мне, обо всей моей жизни, жизни, о которой так точно сказано строкой молитвы. В книзе же твоей и еще несодеянное написано «Тебе суть». i